Был в цирке, где работа акробата под куполом показалась мне схожей с работой разведчика. Стоит промахнуться или выпустить из пальцев трапецию, кувырком летишь вниз, и нет такого всемогущего блата, нет такой протекции у начальства, чтобы задержали твоё падение. Но если акробата в конце полёта ещё может выручить страховочная сетка, то разведчик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 усмехнулся Геништа. Благодарю, вы удачно расшевелили мою угасающую память. Надеюсь, приятные воспоминания. Э, не совсем, ответил я. Мне пришлось убегать от чрезчур напряжённого внимания вашей полиции. Да, согласился Геништа. Нам известно, что вы покинули Германию при необычных обстоятельствах.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 Последнее для нас важнее вопрос о вашем сердцебиении, согласился Генштаб. Но всё-таки ваше предложение несколько странное. Вы, бывший офицер русского Генштаба, горячий патриот России, вдруг высказываете готовность помочь Германии, против которой так много работали в молодости. Мой ответ был заранее согласован с начальством. Сейчас я пришёл к пониманию, что без помощи могучего германского вермахта нам, истинным патриотам России, не удастся свергнуть с трона Сталина и его чересчур бравых приспешников. В искренности моих чувств вы не должны сомневаться. Я старый русский офицер, честь имею. Мы поговорили о совместной работе.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 Какое у вас было прикрытие? Производство керамических труб, ответил я. Но это лишь в частном эпизоде с Гамбургом. А вообще-то я работал под видом легального агента общества спальных вагонов. Этим ответом я загнал Обвер как бильярдный шар в самый дальний угол игрового поля. Дело в том, что международное общество спальных вагонов в старые времена было никем не контролируемой организацией. И теперь Обвер, пусть копается до скончания века, всё равно истины обо мне они никогда не откроют. Мы условлились с Геништой. Раз в месяц обычным почтовым отправлением я буду информировать агронома Чашкина, законспирированного в колхозе Красный Восход, который и был отныне советским агентом Вербицким. Итак, с конца 1938 года я стал давать Гитлеровскому обверу ложную информацию. Я получил кличку Габсбург. Мы условлились о пароле Извините, мне нужно этажом выше. Я не сразу выяснил дальнейшую судьбу братьев Эрнста и Маркса Гобенбергов, посаженных по приказу Гитлера в концлагерь Дахау. Здесь я вклеиваю в свой текст воспоминаний вырезку из одной английской книги, где о них говорится. Братья в Гобенбергов заставляли ползать на коленях и вылизывать языками гудронированную площадь тюремного двора. При этом тюремщики-ССсовцы всё время плевали на землю, так что Гобенберги вылизывали языками не только пыль и грязь площади, но и плевки гестаповцев. Когда издевательский тур был пройден, братьев заставили в присутствии всей СС-овской команды плевать друг другу в рот. В другой раз их заставили тачками очищать отхожее место. При этом обоих братьев Гогонбергов с нагруженными тачками столкнули в выгребную яму. Лишь с большим трудом им удалось выбраться живыми из этой зловонной трясины. Таков был ужасный конец австрийских Габсбургов. Размышляя над этим, я пришёл к выводу, что Гитлер издевался над братьями умышленно. Габсбурги это прошлое Австрии, и не всегда бесславное, а вокруг прошлого группируется настоящее. Гитлер не дурак. Он понимает, что уничтожая прошлое, Он уничтожает не только историю, но и будущее народа. О, господи, как мне всё это надоело.